Глава тринадцатая Первым из моего отряда, как ни странно, отлимался Инар. «Что... что случилось?» — спросил некромант. «И почему так сильно болит голова?» «Ты попал под проклятие гоблина, поглотившего семя разложения», — ответил я трейсеру. «И что случилось потом?» — держась за голову, спросил Инар. Гук его убил, и вот уже второй день я волоку плод с вами по мертвецким топям, отбиваясь от здешних хищников, нежити и прочей враждебно настроенной ерунды. И не преувеличив, ответил я трейсеру. Дело в том, что в последние два дня здешние обитатели как с цепи сорвались. Меня и плод атаковали слишком часто, поэтому наше продвижение сильно замедлилось, хотя в этой ситуации был и положительный момент. «Опыт лился рекой, и за эти два дня мне удалось взять больше пяти уровней. Заветный бонус к физическим повреждениям был все ближе и ближе». «Понятно», – задумчиво произнес трейсер. «Получается, я первый проснулся?» – оглянувшись по сторонам, спросил он. «Да, видимо, в твое проклятие гоблин-шаман вложил меньше энергии, чем в то, которую он использовал против остальных». — ответил я некроманту. — Ну или все дело в том, что ты, трейсер, пожав плечами, добавил я. — Ясно. Инар принял вертикальное положение и спрыгнул с плота, видимо, чтобы мне стало легче. Я усмехнулся, но говорить ему ничего по этому поводу не стал. — Кстати, для тебя есть подарок. Я кивнул на резной деревянный посох, который валялся на плоту в куче других вещей, которые нам удалось собрать после бойни с бледным Гарком и его хоп-гоблинами. «Что это?» — удивленно спросил Инар. «Понятия не имею. Гук сказал, что эта палка может быть тебе полезной», — ответил я Некроманту. «Могу взять?» — неуверенно поинтересовался Трейсер. «Да забирай, конечно». Ответил я рыжеволосому пареньку, и тот радостно запрыгнул на плот и взял в руки посох. О, ничего себе!» – удивленно произнес Энар через несколько секунд. «Первый раз держу в руках подобную вещь. Мне даже самому стало интересно. Чего в ней необычного?» – спросил я некроманта. «Ну, на этот посох наложено какое-то зачарование, которое увеличивает силу темной магии, а также повышает эффективность проклятий», — ответил трейсер. «Хм, и правда интересная вещица, особенно для некроманта. Хотя стоп! А как ты это понял?» — поинтересовался я у Инара, ибо когда я взял этот посох в руки, никаких бонусов, которые он давал, я не увидел. «Применил навык оценки», — спокойно ответил он. «У тебя что, нет такого?» – удивленно спросил трейсер. «Нет», – пролистав список доступных умений, задумчиво произнес я. «Странно, у меня он был с самого моего появления в этом мире», – пожав плечами, ответил некромант. «Ах уж эти новичковые бонусы!» «А да, а какой у меня был первый мир?» – спросил я у искусственного интеллекта, ибо мне вдруг стало интересно. «Постапокалиптический мир с мутантами, радиационными бурями, машинами и так далее», ответила Андромеда. «А какие у меня были бонусы?» «На тебя не действовала радиация», усмехнувшись, ответила ИИ. «И в том мире это было полезно?» «Разумеется, тебе не обязательно было выходить на поверхность в громоздком антирадиационном костюме, но и был другой ощутимый плюс». «Какой?» Многие считали, что эта особенность передается по наследству. Ну, и сам понимаешь, каким последствиям все это приводило. Не нужно было быть гением, чтобы понять намеки ады. Тогда ладно, усмехнулся я. Все честно. Ты о чем? Спросил Инар, так как не слышал моего разговора с Андромедой. Неважно. Махнул я рукой и заметил, что Оретто пошевелилась. Амазонка открыла глаза и осмотрелась по сторонам. «Что происходит?» Вщурясь, вероятно, от головной боли, спросила она. «Расскажу, как все очнутся, и хочу повторять историю по несколько раз», ответил я воительнице, и, видимо, она осталась довольна моим ответом. Спустя какое-то время от глубокого сна очнулись и остальные члены моего небольшого отряда. Самое удивительное, что последним пришел в себя Алантир, хотя я думал, что это будет Таира. «У эльфов уязвимость к проклятиям», — пояснил лучник, когда я озвучил свои мысли. «На нас хорошо действует благословение, но взамен мы сильнее страдаем от проклятий», — добавил он и закрыл глаза. Видимо, и головная боль у него была сильнее, чем у других. «Гук, сколько времени нам еще идти?» спросил я гоблина, который, как ни странно, просто сидел на плоту и крутил головой по сторонам. «Из мертвецких топи, если ничего не случится, мы выйдем к вечеру», немного подумав, ответил разведчик. «До «Да замка останется еще день-полтора пути», добавил Гук. «О, неплохо, мы практически уже у цели». Жалко, конечно, что перед встречей с аватаром древнего бога, засевшим в теле Лев, не удалось получить дополнительный бонус от силы, но чего нет, того нет. Гук, а тут и есть поблизости какие-нибудь еще интересные места? Решил поинтересоваться я у Гоблина. Интересные? Переспросил зеленокожий разведчик. Ну, логово монстров там каких-нибудь или что-то в этом духе, пояснил я. Гук задумался. «По пути к замку есть одно, но туда даже жрецы культа не заглядывают, стараясь обходить это место стороной», — ответил Гоблин. «Ууу, лучшей рекламы просто и быть не могло». «Далеко?» «Примерно лик сорок в ту сторону», — Гоблин меланхолично указал рукой в нужном направлении. «А что ты знаешь об этом месте?» — спросил я Гуга, — ибо соваться во что-то неведомое, куда не хотят заходить даже культисты, было по меньшей мере глупо. «Я там не был», — пожал плечами гоблин. «Ходят слухи, что там водится нечто, чему удалось уйти из мертвецких топи. Это может быть что угодно», — добавил зеленокожий разведчик. «Хм, интересно», — задумчиво произнес «Я». «Я слышал, что бледный Гарк пытался выяснить, что там, и вроде даже ему удалось, но...» «Он мертв», — закончил я загуга. «Да», — гоблин улыбнулся. Я повернулся к ребятам. «Есть у кого желание проверить, что это за нечто, кроме меня?» — спросил я свой небольшой отряд. «Это находится не в болотах?» — спросил Алантир. «Нет, мертвецкий топик, как я говорил ранее, мы покинем уже к вечеру» ответил эльфу Гук. «Тогда я за. Лишь бы выбраться отсюда побыстрее», усмехнувшись, произнес эльф. «Я тоже», поддержала лучника Амазонка. «Я против, но вряд ли мое мнение учитывается», буркнула Таира и, по сути, была права. В любом случае она оставалась в меньшинстве, даже если бы на ее сторону встал Инар. Кайтарец, как всегда, промолчал и просто кивнул, давая понять, что не против взглянуть. Я посмотрел на Инара. «Я не знаю», – пожав плечами, произнес трейсер. «Я так понимаю, ты в любом случае решил узнать, что там творится?» – спросил он, и я кивнул. Тогда мне ничего другого не остается, как пойти с вами. Плюс, опять же, моя разведка призраками может быть полезной». В этом Трейсер был прав. Его разведка могла оказать нам большую пользу. Ведь не зря говорят, что кто владеет информацией, тот владеет миром. «Я рад, что ты пойдешь с нами», — честно сказал я Инару. «Как будто у меня был выбор», — грустно усмехнулся Некромант. «Я опять перед тобой в долгу. Ты снова спас мне жизнь, плюс отдал артефакт». Трейсер покосился на посох, который лежал с ним рядом на плоту. Он мне все равно был без надобности, махнул я рукой. «Значит, решено!» – сказал я уже всем и уверенной походкой пошел в сторону новых неприятностей на свою пятую точку. «Навык сомнительная удача не должен застаиваться без дела». «Как успехи?» – спросил я у Инара, который последние несколько минут с растерянным видом вглядывался в пустоту. «Не получается. Там какая-то магическая преграда, которую не могут пересечь мои призраки», – выйдя из магического транса, ответил некромант. «Понятно», – задумчиво произнес я. «Получалось, что существо, которое поселилось в логове, куда мы направлялись, обладало магическими способностями, что означало, что оно с большей вероятностью было разумное. Я озвучил свои мысли вслух. Не обязательно», — подала голос Таира, которая была занята тем, что сушила свои вещи над костром. Дело в том, что как только мы покинули мертвецкие топи, магичка решила сразу отстирать свои шмотки от вонючей жижи, кое они пропахли. А так как в скором времени привал должен был закончиться, времени на сушку у нее оставалось немного. «Не обязательно?» – переспросил я. «Ну да, есть магические существа, которые могут использовать разные околомагические умения. Это не совсем магия, как мы привыкли ее понимать» произнесла Таира, видимо, подбирая нужные слова. Но что-то очень близкое, ибо магическая энергия при использовании подобных способностей тоже затрачивается, сказала Магесса, не отвлекаясь от процесса сушения своей одежды. Хм, ведь я уже сталкивался с подобным. Взять хотя бы фейка, который в своей звериной форме мог телепортироваться на небольшие расстояния. Понятно, задумчиво произнес я. «Уверен, что все еще хочешь потревожить то, что живет в этом... логове», – поинтересовалась Таира. «Не вижу причин отказываться от задуманного», – пожав плечами, ответил я магички и задумался. «Народ, никто не будет против, если сначала схожу туда один», – предложил я своему отряду. «Я не знаю, что нас там ждет, но рисковать вашими жизнями понапрасну я бы не хотел». Мало ли, вдруг там таится зло, с которым не под силу будет справиться даже нам всем. Я кинул друзей серьезным взглядом. «Я не против», – пожал плечами Алантир. «В отличие от нас, у тебя будет второй шанс», – усмехнулся Эльф. Я посмотрел на Аретто, ибо что скажут остальные, я и так примерно знал. «Я не знаю», – неуверенно ответила Амазонка. Было видно, что воительнице эта затея не нравилась, но она также понимала и все риски, которые могут нас ждать в логове. «Я пойду с ним, можешь не переживать», — произнес некромант, и Аретто окинула его презрительно удивленным взглядом. Она собиралась уже было что-то сказать Инару, причем, судя по выражению ее лица, явно что-то неприятное. Я покачал головой, тем самым говоря, мол, не надо, и воительница промолчала. «Ты уверен?» – спросил я у некроманта. «Жизни у тебя не бесконечны», – на всякий случай напомнил я ему. «Ну, копить я их тоже не собираюсь», – спокойно ответил трейсер. «А стоило бы», – присоединилась к нашему разговору Соло. «Инар, жизни никогда мало не бывает. Кто знает, что ждет тебя дальше? И вообще, не забывай, что этот мир для тебя не последний. Неизвестно, что ждет тебя в следующем». Редко, когда я был согласен со словами искусственного интеллекта трейсера-новичка, но в этот раз в ее словах был смысл. «Соло права. Десять – это очень мало», – спокойно произнес я. Я знал трейсеров, которые, обладая несколькими тысячами жизней, относились к ним, как будто бы каждая из них была последней. «Я изначально так ему и внушала, а вы вмешались и все испортили», недовольным тоном буркнула Соло. Я тяжело вздохнул. Как же все-таки с ней сложно. «Я все равно пойду», — уверенно произнес Инар. «Но я решил» перебил некромант свой искусственный интеллект. «Оу, он начинает потихоньку понимать, что он главный в их паре», произнесла Андромеда так, чтобы эти слова слышал только я. «Растет», усмехнулся я. «Ладно, тогда решено. Инар идет со мной, остальные дожидаются нас на безопасном расстоянии», произнес я, обращаясь к остальным. «Не забудь только точку возрождения поменять», — сказал я лично Трейсеру и сам изменил ее, сделав наш временный лагерь местом своей реинкарнации. «Готов?» — спросил я Трейсера, и он кивнул. «Тогда идем», — сказал я Некроманту и краем глаза увидел, что Сумрак тоже поднялась с места. «Хм, а стоит ли ее вообще брать?» Я уже собирался было скомандовать ей, чтобы она оставалась в лагере, но, немного подумав, решил, что ее помощь может оказаться не лишней. Опять же, шансов выжить у нее было больше, чем у остальных членов отряда. Пусть идет, все же решил я и уверенной походкой направился к логову, которая располагалась в нескольких лигах от нашего текущего положения. Некромант и Морган последовали вслед за мной.